Территория Долга Они шли еще несколько часов и добрались лишь к вечеру. И, кстати, хорошо, что к вечеру. Огромный массив полуразрушенных зданий, тянущийся с одной стороны до горизонта. Там у горизонта были так называемые «дикие территории» и отвратительные люди, называющие себя наемниками. А с другой упиралась в холмистую местность. В сумерках этот натюрморт апокалипсический, смотрелся даже красиво. И дорога, забитая всяким хламом, идущая между целых горд того же хлама и между выщербленными, кое-где пробитыми насквозь стенами, тоже смотрелась симпатично. И кучи хлама поменьше, с красными полосками сверху, тоже ничего смотрелись. Пахли, правда, отбросами. Ну, ощутил это только Велес. Его острый нюх порой приносил ему только неприятности. Так что нос он зажал рукой, когда они ступили на дорожку. В этот миг пять куч хлама с полосками зашевелились, и из них ударили яркие лучики света. Прямо им в лица. «Кто Дагея? И что вам нужно на территории Долга?» — рыкнул одна из куч хлама. Ну, то есть, конечно, замаскированный человек. «Маскируетесь?» Искренне восхищенный сказал Велес солдату долго «Позвольте выразить вам мое восхищение. Вы маскируетесь лучше, чем целые стадо химер». «Но мы же все-таки не просто так тут стоим», — наполнился теплом голос говорившего, и свет фонариков, наплечных, как оказалось, ушел с лиц костей. «Так зачем пришли, сталкеры? Тут не проходной двор. Хотите войти, объясните причину прибытия». «Я и мой брат идем попробовать себя в роли гладиаторов», оскалил Велес зубы, кивнув на нарко. «А эти двое наши друзья, болельщики и банкиры. Они будут делать ставки». «О, первый, блин, добровольцы на этот хренов бой! А мы думали, так никто и не отважится». Долговец даже подошел ближе, и улыбка Велеса дрогнула. Но он стоически перенес шедшую от парня тяжелую сладковатую вонь, и не подал вида, что чувствует ее. Солдат был в броне, с красными полосками и какими-то значками. Еще на нем были нацеплены старые и рваные тряпки, которые облили неким раствором. Даже сам Долговец не чувствовал, как отвратительно пахнет этот раствор. Да, потому что его приготовили для мутантов и диких зверей, чей нюх много острее человечьего. Но сначала мы бы хотели посетить бар – хотелось бы поесть, выспаться и выпить». «Ну, просто так мы вас не пустим. Проход сюда денег стоит». «Сколько?» — все так же улыбаясь, спросил Велес. Он всегда подозревал, что долг организован евреями и приготовился к долгому торгу. Торговать он будет, конечно же, частью вещей из того дополнительного рюкзака, что всю дорогу тащил на собственном горбу». Рюкзак принадлежал новичкам, но учитывая, как много Велес для них сделал и как самоотверженно пытался научить их сталкерской мудрости относительно бытия местного, как рассказывал им, борясь с их небывалой ленью зомби и изломах, множество важных и секретных сведений, рюкзак он давно считал своим. Причем не только этот. Правда, он пока еще не решил до конца обобрать ребят до нитки или ограничиться только одним рюкзаком. «Патронок к калашу есть?» «Нет». «Еда?» «Нет». «То есть как? Еды нет?» В голосе солдата появились угрожающие нотки. «А в рюкзаках скажешь воздух?» «Ребята, давайте расплатимся немного иначе». Что-то в голосе Велеса очень не понравилось Долговцу. Он, правда, не мог понять, что. Парень стоит, улыбка сияет, глаза добрые, голос ласковый, спокойный, а что-то все равно не так». Шестое чувство начало бить тревогу. И не у них одних. Нарк поспешил проявить инициативу, пока босс не открыл рот снова. Он подозревал, что сейчас последует некая едкая насмешка над солдатами, а затем тут появится пять трупов, возможно, шесть или больше. Если считать еще самого Нарка и Салак, то больше. И Велес отправится к Янтарю. Хотя и непонятно, чего ему там делать. «Мужики, давайте так». Нарк выскочил прямо перед боссом, так что тот непроизвольно отступил назад. Кстати, очень недовольный. Раньше за нарком таких поступков не водилось. Парень достал что-то из рюкзака и передал солдату. «По рукам?» «Ага», — сказал солдат, изучая некрупную баночку алюминиевую и раскрашенную всяко. Солдаты расступились, и вся компания двинулась вперед. Солдат проворчал им след. «Поговорили, еды нету». Жлобы. Велис стоически перенес это незаслуженное оскорбление. Ему вовсе не было жаль еды для этих несчастных солдат. Просто он не был уверен, что им понравится нормальная человеческая еда. А тухлого мяса и дохлых крыс у него с собой не было. Когда-то давно он искренне ненавидел этих сумасшедших людей, полагавших, что зону и все, что с ней связано, нужно уничтожить. Но теперь он стал совсем другим. В нем не осталось и следа былой ненависти и злобы к долгу. Он жалел их, как и всех людей с больной головой. По-доброму, как и подобает джентльмену, он сочувствовал их страшному недугу. И полагал, что его святая обязанность помочь им, прервав их затянувшуюся болезнь. Конечно, в том случае, если ему было не лень, и они сами пришли к нему и обязательно совершили какой-нибудь угрожающий, опасный для него жест. В такой ситуации он немедленно приносил страждущему то единственное лечение, которое только и могло помочь сумасшедшему. Без всякого злорадства или удовольствия, совершенно хладнокровно, он отправлял бедняк в ту последнюю больницу, где только и могли им помочь. В их собственный долгонутый рай. И как всякий доктор... Он пользовался инструментами, особыми, в его нелегком деле. Чаще всего это были пуля и нож. Касаться долговцев руками он брезговал. Путешествие среди руин в ночи темнеющих зловещей с непременным появлением призраков и чужого не случилось, так как местность, называемая Баром, та и ее часть, что занимал долг, оказалась довольно неплохо освещена. Пройдя всего несколько зданий и свернув налево, когда дорога уперлась в глухую стену, все четверо узрели величественную картину центральной базы группировки «Долг». Велес издал рвотный звук и плюнул. «Босс, ты чего?» Велес молча скривился и плюнул снова. В сторону скупо освещенных, относительно целых, частично уцелевших, совсем развалившихся зданий, улочек, пулеметных гнезд, собранных из мешков с песком и во всем этом великолепии людей. «Босс, там не только долговцы, там всяких полно». Босс шумно вдохнул, набрал побольше соплей и смачно харкнул еще раз, туда же. Нарк тяжело вздохнул и двинулся первым. Куда точно идти, он не знал, но тут и дорог немного было. Две. Обе освещались едва живыми лампами, фонариками сталкеров, светом из давно выбитых окон. В некоторых свет горел довольно яркий, от чего именно непонятно, и кострами, разжигаемыми, где попало и приспичило. Встречные по пути люди внимания на них не обращали. Некоторые были сильно пьяны и внимания не обращали вообще ни на что. Другим, наверное, было плевать. А может тут гости были частым явлением, все привыкли. Кто знает, как оно у них тут. Босс, шедший теперь позади всех, снова плюнул, когда они миновали группу мешков, из которых торчал пулемет и три сталкера в броне с красными отметинами на ней. Нарку стало немного не по себе, как бы босс не втравил их в серьезные неприятности. Ну хоть на встречных не плюет, и то хорошо. «Почему он так не любит долг?» – тихо спросила Лера, и босс опять плюнул. То ли ее услышал, то ли мимо долговец прошел. Нарк не заметил. «Не называйте его здесь, попогоняли. Хорошо? Зовите боссом!» Лера кивнула. Артём странно посмотрел на Нарка, и у Онова появилось острое желание немедленно Артёмку зарезать. Шестое чувство подсказывало, что именно так и надо поступить, пока не поздно. «Парнишка настучит, едва увидит возможность погреться на этом», — понял он. Нарк редко ошибался в таких вещах, но в этот раз ошибся. Артём ничего не успел сделать, все сделал сам Велес, причем просто своим присутствием в этом замечательном месте. Не зря все-таки он раньше всегда избегал бары. Сто рентген они нашли быстро, свернули не туда один раз и были встречены десятком автоматных дул. Их нешибко вежливо попросили идти отсюда в сторону как можно дальше, если конечно они не желают помереть или у них есть нечто важное для генерала. Генерал им нужен был как футболисту геморрой, так что они мирно ушли по другой дороге и вышли на маленькую площадь, где на двух зданиях сияли флюриуминесцентной краской две больших надписи. На одной было написано «Сторинген». Внутри оказалось довольно мило. Босс перестал плеваться через каждые 10 шагов и вместе со всеми заинтересованно осматривался. Петляющий кирпичный коридор вывел их в просторное, хорошо освещенное помещение. Там были лавочки, столы, стул один тоже был, а еще много всяких людей. Настолько всяких, что Велес откровенно пялился на всех самых интересных. Такой чудной компании ему видеть давно не приходилось. Где-то с прошлой жизни. Они заняли свободный столик, и нарк отправился к бармену, сообразив, что официантов тут не водится. «То, что есть будет», — спросил он всех перед тем, как отправиться. «Один раз заплачу за всех. У меня праздник». «А у тебя есть чем заплатить?» — изумился босс. Артефактов он у Нарка что-то не заметил. «Евро! 30 штук!» — Нарка слабился в улыбке. «Все, что скопил». «Я ведь как узнал, что ты нас вызвал к деревеньке той, хотел тогда напроситься с тобой в зону погулять, а потом свалить или в твоей бригаде быть, босс». А ты к себе сам позвал, вот. Мне рису, без специй и соли, просто на воде, улыбаясь в ответ, сказал босс и стал разглядывать сидящих за другими столами. Лера с Артемом заказали и выпивки, и еды, более сытные, чем рис. Нарк вернулся без заказа, но довольный. А вскоре появилась официантка, симпатичная девушка с очень усталым лицом и в старом залатанном комбинезоне. Велес глянул на нее раз и больше старался не смотреть. В ее глазах была такая тоска, такая опустошенность. Он не понимал людей, которых Зона ломала. Но здесь было много тех, кого Зона не смогла сломать или еще не смогла. Вот на них смотреть было интересно. Два развеселых парня, напротив, попеременно подмигивающих Лере. Сталкеры и бродяги. Да, от них ощутимо воняло потом и грязью, профессиональный запах сталкера. Худые, лица в шрамах, трое, молчат и пьют водку. Неудачники, не сумевшие выполнить задание или что-то потерявшее, а может не сумевшие найти артефактов и теперь на мели, по поводу чего и пьют. Толговец, предающийся пороку чревоугодия. Сталкер, женского полу, симпатичным, но исключительно мрачным лицом немного зверским взглядом. С ней за одним столом веселый парень, травящий анекдоты и другой, очень похожий на нарко. Он один анекдотом и смеялся. Странно так, как ворон каркает. В той же компании угрюмый, сухопарый парнишка, небритый и от чего-то злой. Еще один сталкер, мускулистый, волевое лицо тискает красивую фигуристую девушку в приличной, но совсем не сталкерской одежде. Девушка работала с клиентом и, судя по всему, они скоро поднимутся в номера. На них Велес тоже старался не смотреть. Были тут и откровенно бандитские личности. Были такие, призвания которых он определить не смог. Но вот один и вот так заинтересовал, что Велес, подавившись рисом, отодвинул тарелку. Извинился перед спутниками и направился через весь зал в тот темный угол, что избрался и господин. Велес без спроса сел напротив парня. Они долго сидели молча и смотрели друг на друга. И знакомец носил плащ темно-коричневого цвета. Выглядел свежо, отдохнувшим. Коричневатые глаза смеются, причем смеются всегда. Узкое, слегка вытянутое лицо, нос английского лорда Изящный подбородок. Велес узнал бы такого запоминающегося человека где угодно. Тонкие губы парня растянулись в улыбке. И долго ты так будешь сидеть и портить мне аппетит? О, тут разве подают человечину? Изумился Велес, игнорируя тарелку с остатками съестного и бутыль виски. Не знал, извини. Ты кушай, Гональд, не стесняйся. Меня зовут Рональд. Продолжая улыбаться, ответил ему сталкер, «Я думал, ты запомнишь». «Значит, память к тебе вернулась, не так ли, Велес?» «Вернулась». «Чего ты хочешь от меня?» Рональд облокотился на стол. «Ты знаешь, стоит тебя попросить, и любой из нас поможет тебе. Лично тебе и никому больше. У тебя неприятности?» «Да», — Велес беспокойно оглянулся, потом тоже облокотился на стол приблизил лицо к заинтересованному сталкеру. «Я кушал и увидел тебя, и у меня начались рвотные позывы». «Ха-ха!» Рональд. – «Нисколько не изменился! Знаешь, я наводила тебе справки. Мутации оставила тебя прежним. Странно, Велес. Только с тобой так случилось». «Это потому, Ронни, что вы все ублюдки. И только ты один получился таким слабеньким, что мне даже жаль тебя. «Хочешь, дам тебе в рыло. Рональд наконец перестал улыбаться. В смеющихся глазах зажегся странный огонек. Любой бы сказал, что его глаза стали блестеть. Велес знал, что именно он видит. Эти глаза не умели блестеть. Рональд резко поднялся на ноги, едва не прокинув стол. Велес улыбался ему самой теплой улыбкой, на какую был способен. Рональд с трудом справился с тем, что бушевало внутри него. Он снова смог улыбнуться, огоньки в его глазах погасли. Он наклонился к Велесу и с непередаваемым презрением тихо сказал «Человек». А потом, неторопливой, даже величественной походкой, направился прочь из бара. Проводив его долгим взглядом, Велес вернулся за свой стол и стал есть. На все вопросы нарко и новых своих знакомых отвечал упорным молчанием просто ел и мрачно смотрел в тарелку. Сегодня рис показался ему на удивление отвратительным. Рональд, гнида, все настроение испортил. Ровно через полчаса артём и Лера направились на тайный разговор с барменом. Им хотелось комнату, где можно поспать, но непременно такую, где они смогут поспать так, что их никто не побеспокоит. До утра они уснут макнул нарк, когда ребята ушли в сопровождении мускулистого долговца, бывшего бармена в роли швейцара, и вышибалы сразу. Они унесли все рюкзаки, даже тот, который Виллис пересчитал свои, о чем он прямо здесь, в паре и предупредил. Артем в ответ едва не начал пререкаться, а вот Лера сразу согласилась и даже сказала спасибо. Хорошая девушка. Он ничуть не жалел, что спас ее. А вот Артемка его разочаровал. Надо было послушать Нарка и пристрелить его тогда. Они просидели в баре еще почти два часа. Совсем стемнело на улице и сильно помутилось в голове у Нарка. Он действительно праздновал, пил и ел от пуза. Доев рис, Велес немного успокоился и снова стал разглядывать посетителей бара. Краем сознания отметил, что куда-то пропал долговец пивший водку, а вместо него сидит другой. Вот только что в бар вошли еще двое, один взял себе пиво. Велес едва не плюнул снова, вспомнился ему вкус чешского темного пива, необыкновенный вкус, приятный, теперь смертельный яд для него. А этот долговец исключительно, чтобы досадить ему, Велесу, заказал себе пиво и сидит, пьет его своей поганой глоткой. О, еще и рыгает. фу Велес всегда знал, что долг сплошь поганцы и вообще мелочные людишки. Он все же не удержался и плюнул. Сильно наклонился и плюнул под стол, чтобы не смущать тех достойных людей, что сейчас кушали и пили. Подняв лицо от пола, куда он плюнул еще раз, Велес обнаружил, что за их столом прямо напротив него кто-то сидит и смотрит на него очень внимательно. Какое, однако, хамство! Он тут же решил проучить наглеца, присоединившегося к нему и его другу, без их приглашения. Даже повесил на лицо выражение детского удивления, улыбнулся приветливо и собрался было сказать что-нибудь неприличное. Как вдруг обнаружил, что тяжелый пронзительный взгляд незнакомца принадлежит на самом деле незнакомке. Она облокотилась на стол и внимательно смотрела на него. Полные розоватые губы, плотно сжаты. Красивое лицо если бы не выражение слегка звериное и маленькие шрам на щеке. «Леди, позвольте поприветствовать вас!» Он встал и, как подобает джентльмену, изящно поклонился незнакомой девушке. «Также позвольте заметить, вы необыкновенно красивы!» Он улыбнулся. Девушка чуть улыбнулась в ответ и… странно, с облегчением. В глазах появились смешливые огоньки. Она обернулась и подмигнула тем трем, что сидели с ней за одним столом. Все трое сейчас напряженно смотрели на Велеса и… «А где нарк?» «О!» Велес покраснел и смущенно толкнул друга в плечо. Покраснил еще сильнее, так как друг совсем не проснулся, а скатился со скамьи, им занимаемой, на пол. Там промямлил что-то и свернулся клубком. Велес посмотрел на девушку и сказал крайне расстроенным безобразным поведением друга в присутствии дамы. «Простите моего друга, леди. Он очень устал в пути и теперь немного переусердствовал с выпивкой. Поверьте, ему очень стыдно за свое поведение». «А ты говорил, что если явишься сюда только с братвой и лишь чтобы разнести здесь все в пух и прах», хохотнула девушка, повернулась к своим и махнула рукой все трое быстро пересели за его стол. Нарко подняли и усадили между рассказчиком анекдотов и мрачным типом с каркивающим смехом. — Позвольте, как понимать ваше отвратительное поведение? — воскликнул Велес, оказавшийся перед неразрешимой проблемой. Двое из трех улыбаются ему и смотрят приветливо. Третий смущен, а девушка смеется и наливает себе нечто спиртное, притащенное со своего стола. Конечно, он понимает, они веселяции и все такое. Хорошее настроение, весь другой фетиш. Но как посмели эти мужчины нарушить его покой? Нужно немедленно, конечно, не со зла, а только в воспитательных целях сломать им носы. Но как это сделать в присутствии дамы, не оскорбив ее нежных чувств? Мы рады видеть тебя снова, Велес. Парень с мрачным лицом и шрамом на пол морды протянул ему руку. Еще раз спасибо тебе и твоим ребятам. Ага очень разумно заметил по этому поводу Виллис, но руку пожал. Пришлось пожать еще и руку рассказчика анекдотов. — Кто не вообще такие? — А это Гарри. Он у нас недавно. — познакомься Гарри. — Этот человек однажды спас нашей шкуры, — сказала девушка и рассмеялась, когда Гарри, невзрачно высокий мужчина, протянул руку Виллису. — Мы думали, ты погиб. — Нет, не погиб. Велес, часто моргая, вглядывался в незнакомые ему лица, но пережил несколько неприятных минут там, у ЧАЭС. «Я утратил часть памяти». «Так ты нас не помнишь?» – вытянулись лица всех троих, а Гарри нервно прикусил губу. «Странный парнишка. Есть в нем что-то от долговца». Велес пока не решил, как к нему относиться. «Увы!» Велес виновато и развел руками. «Но не печальтесь, я вообще многое забыл Девушка опустила глаза и рассеянно водила пальцем по краю своего стакана. «Ну как же!» Парень с анекдотами хлопнул ладонью по столу. Возмутительно! Велес с трудом удержался от того, чтобы не хлопнуть в ответ по лбу этого грубьяна. «Ведь мы почти три дня вместе шли! И ты, и док! Я вам рассказал, считай все анекдоты, которые знал!» «Счастлив за вас!» «Леска!» — решительно сказала девушка и ткнула в него своей крепкой ладошкой. Велес немедленно встал, взял эту руку и, как подобает джентльмену при общении с незнакомой дамой, скромно поцеловал эту руку. Получив руку обратно, девушка теперь пялилась на нее, часто моргая. «Ты зачем мне руку обслюнявил?» — изумленно молвила она. «Ты ведь Велес! Босс организации!» пророкотал человек со шрамом. — Виллис! — он вздохнул разочарованно. — Но я отошел от дел. Живу в свое удовольствие. — Я теперь сталкер! — последний он поведал восхищенным голосом, не менее восхищенно оглядывая всю компанию. Он был очень горд тем, что теперь самый настоящий сталкер, а не какой-то там босс. — Он свихнулся, — сказал парень и повернул свое страшноватое лицо к леске. — Я тебе говорю, Леска, он свихнулся. Либо это не он. — Нож, прекрати. Девушка замолчала на некоторое время, потерла виски пальцами. Потом встала. — Хоть ты нас и забыл, мы все равно обязаны тебе жизнью. И долг мы еще не отдали. Если что-то понадобится, ты знаешь, где найти друзей. — Черт, ты ведь не помнишь, где мы обретаемся. Велес отрицательно мотнул головой. — Темная долина, там есть завод, где много бандитов. Наемники бывают. Знаешь, к северу большое искривленное дерево. Захочешь найти нас, стань лагерем возле него. Если сзади никто не появится, значит, мы болтаемся в зоне, и нас можно не ждать. Она протянула раскрытую ладонь. До встречи, друг. Велес снова встал и снова поцеловал ей руку. Парням руки пожал, весьма вяло. Он не помнил их, и они ему не очень нравились. Разве что этот, названный ножом, В нем ощущалось нечто от Рута. Хороший парень. И девушка. Двое других, но ну, их он забудет уже через 10 минут. Они развернулись и толпой двинулись на выход. Девушка только удивленно прижимала правую руку к животу. Уже у выхода пробормотала. Опять обслюнявил. Странный он какой-то стал. Велес, слышавшие эти слова, только печально вздохнул. Как трудно пробиваться свету высокой культуры сквозь тьму повальной безграмотности и бескультуре. Но однажды он их найдет. Спросит о том, что он забыл. Как-нибудь в будущем году. Или через два. А может этой осенью. Как получится, в общем. Нарк сидел на стуле, куда его усадили неизвестные сталкеры и сладко посапывал во сне. Велес смотрел на него и размышлял, куда интересно сбежали Кут с Рутом и есть ли здесь рис. Когда он уже почти собрался пойти купить у бармена рис, если таковой у него есть, он обратил внимание на то, что в помещении стало уже целых семь долговцев. Странно. Впрочем, у них тут база, чего ж странного. И все же что-то тут не так. Велес попытался растормошить нарко. Парень что-то промямлил во сне и опять упал на пол. «Что-то мне здесь совсем не нравится», — сказал Виля, оглядывая бар. В комнату только что вошли еще три солдата. В броне, с оружием. Они сели слева от его стола. Справа и напротив, а также в углах уже сидели и кушали, пили такие же солдаты. Без аппетита кушали, без удовольствия пили. Ему подумалось, что если бы они хотели загнать его под перекрестный огонь, то сейчас им достаточно просто начать стрелять. «Нарк, вставай!» – рыкнул он, пнув товарища в бок. Нарк с трудом открыл глаза. Вроде начинает приходить в себя. Он пнул еще раз. Парень застонал, но явно не смог собраться с мыслями и сознанием. «Проклятье! Вот встрелова!» Из коридорчика ведущего в пар вышли целых пять человек. Точнее, долговцев. Построившись клином, держа на готове оружие, они подошли прямо к его столику. «Привет!» – улыбнулся им сталкер, не забывая о вежливости. «Привет!» – кивнул ему ближайший и хищно улыбнулся, будто наконец настиг неуловимую добычу. «Знаешь, Велес, я мечтал об этом моменте целых два года!» «Правда!» всплеснул руками Сталкер. «Какое счастье, что ваши мечты исполнились!» «А вы, собственно, кто?» «Хотя нет, не отвечайте. Я попробую угадать». Он нахмурился, изображая напряженный мыслительный процесс. «Нет, не могу угадать. У меня, знаете ли, всегда плохо получается угадывать, когда я начинаю ощущать рядом с собой запах дерьма. Вы что, совсем не моетесь? Могли бы делать это хотя бы иногда». «На той базе, Велес, — прошепел парень, — были мои друзья. Там, где ты взорвал свои чертовы автоматы, в аномалии погиб мой друг, капитан Луис Ранье. Ты, гнида, убил больше моих друзей, чем Зона!» «Правда!» — Велес хлопнул в ладоши, довольно-таки идиотски ухмыляясь. «Как замечательно! А вы, наверное, теперь на меня злитесь. А давайте вы на меня поругаетесь, и я пойду, а?» «Нет? Отчего же?» Фелес смотрел в перекошенное ненавистью лицо. Оно казалось смутно знакомым. Он пытался вспомнить, где его видел раньше. Не получалось. А лицо сейчас шипело нечто нецензурное и в красках расписывало ему, как его завтра выбросят на арену с одним ножом против контролера. Но убить его не позволят потому что у них встал проект по ВВ-секции, и срочно нужен доброволец для исследований. — А я, значит, доброволец! Велес расхохотался и даже стал взвизгивать в процессе, чем удивил солдат. Чего и добивался. Их внимание начало рассеиваться. — Хорошая шутка! — Капитан, позвольте я подрежу его слегка! — рыкнул один из долговцев, злобно щелезь и поглаживая рукоять ножа на поясе. — Обойдешься! — Фрэнсис! — прогремел голос бармена. — Лурье! Твою мать! И злобный капитан долго резко повернулся к бармену. Полный, но еще крепкий мужик стоял за стойкой и держал в руках огромный, просто, но ну, абсолютно ручной пулемет. — Здесь никакой стрельбы! Ты знаешь правила моего заведения. Выметайтесь наружу а там хоть друг друга режьте! — Хорошо! Я тебя понял! Лурье, который капитан, бармену это буквально прошипел. Кажется, он был бы рад и Бармена на вивисекцию определить. Только что-то ему мешало. Наверное, контакты Бармена с Большой Землей. Повернулся к Велесу. Встал, чмо! Слушай, Лурье или как там тебя? Велес кряхтя поёрзал на скамейке, устраиваясь поудобней. Так со стороны и казалось. Но ему просто нужно было сейчас придать телу необходимое равновесие, чтобы не улететь в стену от собственной силы. «Если сейчас извинишься и свалишь, я не стану тебя убивать и отпущу всех, кого ты привёл. Ему ответили секундным молчанием, а потом весь бар стал смеяться. Сначала только Лурье и тихо, а спустя пару секунд в голос смеялся даже бармен. Еще несколько секунд. Велес улыбнулся капитану. Только он сейчас внимательно смотрел на него, и именно в глаза – Велес позволил нескольким едва заметным молниям сверкнуть в глубине зрачков и прошептал тихо, одними губами, «Прощай». А затем толкнул стол двумя руками, используя пол как упор для ног. С жутким треском тяжелый стол вырвало из слабеньких креплений, и он врезался в стоявших перед ним людей. Всех пятерых снесло и бросило через всю комнату, прямо в стену. Стол, не всей сообщенной ему силы, продолжил движение и разлетелся щепою, врезавшись в тех же пятерых, хорошо вмяв их в стену с хрустом костей и воплями. Все как положено. Попутно стол снес еще один стол и опрокинул трех солдат. За миг до того, как началась стрельба, в двоих солдат, занявших позицию слева, полетела скамья. Хрустнули дерево Кто-то дико загорал. А Велес смещался по комнате со скоростью, недоступной простому человеку. Он взялся за оружие. Пистолеты начали впливаться пулями, но не в людей. В пару секунд Велес расстрелял все лампы, какие были в помещении, и оно погрузилось в темноту. Народ начал паниковать, и беспорядочная стрельба солдат косила своих уже. Подхватив нарко подобную мешку с мукой, Велес рванул на выход. Уже в коридоре подумал, что забыл включить отражатель, подаренный ломом. Рубнулся неприлично, включил и со всех ног понесся прочь. Случайно прокинул двоих сталкеров, стоявших на улице и рванул по дороге, которая вела в зону, в сторону свалки. Там, конечно, имелся пост с пулеметом и тремя солдатами. Увы, у него не было времени и кончилось терпение. Прежде чем они поняли, что происходит, грянули три выстрела и лукнули три черепа. Виллис извинился, пробегая мимо мертвецов и со всех ног рванул по дороге, убегающей в холмы. Там еще был ров с кольнями, и он едва не рухнул в него. Чудом избежав падения, сталкер пожалел, что извинился перед теми, кого убил на посту. С такими отвратительными подлянками вежливого отношения к себе они не заслужили. Уже забегая за холм, куда сворачивала растрескавшаяся асфальтовая дорога, Велес услышал за спиной вой сирены. Кажется, на него начинается охота. Как бы ни досталось Артему с Лерой, впрочем, он им уже ничем не поможет. Рисковать шкурой, снова появляясь в баре, Велес не хотел. К тому же сомнительно, что их станут шибко преследовать, но может Лере придется доказывать свою благонадежность лежа на спине. В общем, не его это дело. Его дело постараться спасти свою шкуру и шкуру друга. И он спасал. Бежал, как молоденький сайгак, с тушей в дупель пьяного товарища на плечах. Он едва не напоролся на заставу долга, созданную тут для отстрела мутантов, частенько идущих из темной долины целыми стаями. Только благодаря острому нюху ему удалось почувствовать подло затаившихся врагов. Обходить их пришлось по холмам. А там все насквозь было пропитано радиацией и аномалиями, Ему повезло, что между заставой и радиоактивным адом ему попалась мощная электрическая аномалия. Он осушил ее, сбросив всю ее энергию в сеть и распределил ее между другими узлами сети, электрическими аномалиями зоны. Он ушел в сторону леса, где летом жили бандиты нищего. Остановился только, когда вошел под сень деревьев. Устал немного и решил, что не мешало бы и ему поспать. Нарка сгрузил под деревом, сам сел и откинулся спиной на Нарка и стал слушать окружающий мир. Тихо, даже выстрелов не слышно. Погони тоже нет. Впрочем, он двигался очень быстро. Если будет погоня, то гостей ждать следует через час-два. Можно подремать. С чем и уснул сталкер Велес.